Глава пятнадцатая Дождь пошел в первых числах ноября. Каждое утро Джозеф вглядывался в небо, изучая далекие грузные тучи, а каждый вечер наблюдал, как заходящее солнце румянит небосвод. И вспоминал пророческие детские стишки. «Красное небо утром морякам тревожно, красное небо вечером морякам спокойно». Или так. «Красное небо утром жди дождей». «Красное небо вечером, жди ясных дней». Он смотрел на барометр чаще, чем на часы, и радовался, видя, как игла пускается все ниже и ниже. А потом выходил во двор и шептал дубу. «Скоро начнется дождь и смоется листья в пыль». Однажды Джозеф застрелил охотившегося на кур ястреба, повесил его на высокой ветке головой вниз и начал пристально следить за лошадьми и курми. Томас смеялся над братом. — Ты тут ничем не поможешь. Всему свое время, Джо. А если будешь слишком стараться, только вспугнешь дождь. И добавил. — Я собираюсь зарезать свинью утром. — Укреплю в ветвях дуба перекладину, чтобы повесить тушу, — ответил Джозеф. — Рама сделает колбасу. Когда свинья завизжала, Элизабет спрятала голову под подушку, но Рама невозмутимо стояла на месте казни и деловито собирала кровь в ведро для молока. А едва мужчины закончили работу и отнесли мясо в новую маленькую коптильню, начался ливень. В этот раз природа не обманула. Утром с юго запада из океана прилетел неистовый ветер. Приползли тучи, заняли все небо и опустились так низко, что накрыли вершины гор. А потом зашлепали жирные тяжелые капли. Дети собрались в доме рамы возле окна и встретили дождь радостными криками. Бертон вознес хвалу Господу и уговорил жену сделать то же самое, хотя Хэрриет плохо себя чувствовала. Томас ушел в конюшню и присел на край яслей, чтобы лучше слышать, как дождь стучит по крыше. Сено еще хранило тепло нагретых солнцем склонов. Лошади беспокойно переминались ноги на ногу и крутили головами, пытаясь вдохнуть свежий воздух, который залетал в конюшню сквозь маленькие окошки для чистки навоза. Когда небо разверзлось, Джозеф стоял под дубом. Свиная кровь, которой он оросил ствол, казалась черной и блестящей по сравнению с корой. Элизабет окликнула с крыльца. — Иди в дом, промокнешь! Он со смехом обернулся. — У меня кожа пересохла. Мечтаю промокнуть. Первые крупные капли подняли фонтанчики пыли, а скоро земля потемнела от влаги. Дождь усилился, подул свежий ветер, воздух наполнился запахом влажной пыли, и начался первый настоящий зимний ливень. Заполнив собой все пространство, вода стучала по крышам и срывалась с деревьев слабые листья. Земля быстро намокла, и по двору побежали ручейки. Джозеф стоял, подняв голову и закрыв глаза, а дождь молотил по его щекам и векам. Струи текли по бороде и попадали в расстегнутый воротник рубашки. Одежда потяжелела и обвисла. Так он стоял долго, желая убедиться, что природа подарила им настоящий серьезный дождь, а не обманчивый мимолетный ливень. Элизабет снова позвала. «Джозеф, иди домой, не то простудишься!» «От этого не простудишься», — рассмеялся он. «Только станешь здоровее!» «На голове вырастут водоросли. Иди, Джозеф!» Печка хорошо горит, переоденься. Однако он продолжал стоять под деревом, и только когда вода потекла по стволу, вернулся в дом. Год будет хорошим, — заметил он радостно. Перед днем благодарения по каньонам потекут речки. Элизабет сидела в большом кожаном кресле, а на печке тушилось жаркое. Когда муж вошел, она рассмеялась. Радость переполняла воздух. Вода капает с тебя прямо на чистый пол. «Знаю», — коротко ответил Джозеф и внезапно ощутил такую острую любовь к земле и к Элизабет, что прошел по комнате и в жесте благословения положил на ее волосы мокрую ладонь. «Джозеф, с тебя капает прямо мне на шею!» «Знаю», — повторил он, — «Джозеф, у тебя холодная рука!» Во время обряда конфирмации епископ положил ладонь мне на голову, и его рука тоже была холодной. По спине побежали мурашки, а я подумала, что это Дух Святой. Она улыбнулась счастливой улыбкой. Потом мы обсуждали церемонию, и все девочки подтвердили, что на них снизошел Дух Святой. Как давно это было, Джозеф! Она ступила на тропу воспоминаний. В середине долгой узкой картины времени увидела тесный белый проход в горах, но даже он показался очень далеким. Джозеф быстро наклонился и поцеловал ее в щеку. Через две недели вырастет жирная трава. Джозеф, на свете нет ничего хуже мокрой бороды. Сухая одежда лежит на кровати, милый. Вечером он сидел в кресле качалки у окна. Украдкой заглядывая в его лицо, Элизабет видела, что муж недовольно хмурится, едва стук капель стихает и улыбается, слыша, как дождь припускает с новой силой. Ближе к ночи пришел Томас и, прежде чем переступить порог, долго вытирал ноги на крыльце. «Хороший дождь», — заметил Джозеф. «Да, неплохой. Завтра придется прокопать канавы. Загон затопило. Надо будет осушить. В этой воде собирается хороший навоз, Том. Направим ее в огород». Дождь продолжался целую неделю, иногда слабее и, превращаясь в туман, а потом снова набирая силу. Вода прибила старую сухую траву, и уже через несколько дней сквозь эту подстилку пробились крошечные зеленые побеги. Река шумом вырвалась из-за западных холмов и вышла из берегов, сметая на пути ивы и ворча среди камней. По каждому каньону и каждой трещине в земле мчались в реку бурные ручьи. Все овражки, канавы и рвы превратились в озера и потоки. Детям пришлось играть дома и в амбаре. Дождь быстро утратил для них прелесть новизны, и теперь они донимали раму, требуя все новых и новых развлечений. Женщины начали жаловаться, что мокрая одежда занимает в кухне слишком много места. Надев непромокаемый плащ, Джозеф целыми днями расхаживал по ферме. вкручивал в землю ручной бур, чтобы проверить, на какую глубину проникла вода. стоял на берегу реки, глядя, как мимо проплывают ветки, бревна и целые деревья. Ночами спал чутко, прислушиваясь к дождю, или всего лишь дремал, просыпаясь, как только шум стихал. А однажды утром небо очистилось, ярко засияло солнце. В прозрачном чистом воздухе словно отполированные заблестели листья вергинских дубов, трава поспешно тронулась в рост. Все замечали, как оживают и становятся ярче дальние холмы, как голубеет ближние склоны и как под ногами пробиваются сквозь землю острые зеленые иглы. Дети наконец-то вырвались из заточения и, словно засидевшиеся птицы, принялись так отчаянно носиться, что у некоторых начался жар и пришлось уложить их в постель. Джозеф достал плуг и вспахал огород. Томас прошел следом с бараной, а Бертон разровнял почву катком. Каждый из участников этой торжественной процессии стремился прикоснуться к почве. Даже дети попросили по маленькому клочку земли, чтобы посадить редиску или морковь. Редиска росла быстрее, но если удавалось дождаться урожая, то морковная плантация оказывалась самой красивой и приносила самые вкусные овощи. Трава не уставала расти. Иголки превратились в былинки, а потом каждый из былинок разделилась на две. Гребни и склоны холмов снова смягчились, став плавными и пышными. Шалфей утратил угрюмый темный цвет. Во всем краю только сосновая роща на восточном хребте хранила таинственную задумчивость. День благодарения отпраздновали щедрым пиром, а задолго до Рождества трава выросла по щиколотку. Однажды на ферму пришел пожилой торговец-мексиканец и принес в своем коробе множество полезных товаров. Иголки, булавки, и нитки, маленькие комочки пчелиного воска, благочестивые картинки, жвачку, губные гармошки, рулоны красной и зеленой гофрированной бумаги. Этот старый согбенный человек носил на спине только небольшие вещицы. Он раскрыл короб на парадном крыльце Элизабет, сконфуженно улыбнулся и немного отступил, время от времени вытягивая руку и переворачивая бумажную пластинку с иглами, чтобы было удобнее рассмотреть. Или легонько подталкивая указательным пальцем жвачку, чтобы привлечь внимание собравшихся вокруг детей. Увидев из амбара этот небольшой базар, Джозеф неспешно подошел. Только сейчас старик снял потертую шляпу. — Буэнос тарде, сеньор. — Тардес, — ответил Джозеф. Торговец улыбнулся в величайшем смущении. — Вы меня не помните, сеньор? Джозеф внимательно посмотрел в смуглое морщинистое лицо. — Боюсь, что нет. — Однажды, — объяснил старик, — вы ехали вечером из остра сеньора, а я решил, что вы направляетесь на охоту, и попросил кусок ленины. «Да», — задумчиво кивнул Джозеф, — «теперь припоминаю, ты старик Хуан». Торговец склонил голову, словно усталая птица. «А потом, сеньор, потом мы заговорили о празднике. Я только недавно вернулся из сан луис Обиспо. Вы уже устроили этот праздник, сеньор?» Глаза Джозефа радостно распахнулись. «Пока нет, но обязательно устрою. Когда, по-твоему, лучше это сделать, старик Хуан?» От неожиданной чести торговец торжественно раскинул руки и поднял голову. «Видите ли, сеньор, в нашем краю для праздника подойдет любое время, но некоторые дни особенно хороши. Например, Рождество». «Нет», — сомнением покачал головой Джозеф, — «Рождество наступит слишком скоро, не успеем подготовиться». «Ну тогда Новый год, сеньор. Это лучшее время, потому что все счастливы и хотят веселиться». «Точно — Точно! — воскликнул Джозеф. — Устроим праздник на Новый год. — Мой зять играет на гитаре, сеньор. — Он тоже придет. — Кого мне пригласить, старик Хуан? — Пригласить? — в глазах торговца появилось изумление. — Не нужно никого приглашать, сеньор. — Вот вернусь в Ностро, сеньора, скажу, что в Новый год у вас будет праздник, а дальше весть полетит по округе, и люди сами придут. Может быть, приедет священник, привезет в седельных сумках алтарь и отслужит мессу. Будет очень красиво. Джозеф посмотрел на крону дуба и рассмеялся. К тому времени трава уже вырастет такой высокой.